Ну, конечно. Это напарник моего погибшего первого мужа. Ну, тоже лесником был. А что с ним? Видите ли, односельчане считают его виновником гибели партизанского отряда. Кого? Василия? Да. Господи, да что же это такое? Ну, Васька Дорохов был разведчиком партизанским. Ну, только никто не знал об этом. Да Тимофей-то даже жене своей не доверился Марии. Ну, как же так? Ну, Василий каждый день своей жизнью рисковал. Ну, вы не волнуйтесь, Грепин Иван, не волнуйтесь. Пожалуйста, вспомните, как вы узнали, что Дорохов разведчик партизанского отряда. Сейчас, сейчас. Было это... За месяц до гибели отряда Смолягин пришел ко мне в сторожку на болото и сказал, что если придет Василий Дорохов, немедленно то, что он принесет, переправить ему. Ну, я, конечно, удивилась. Василий к тому времени служил в полиции. Ну, хотела спросить, но Тимофей так на меня посмотрел, что язык присох, умел он это делать. А когда уходил то в открытую сказал, что Дорохов наш человек. Но чтобы об этом не знала ни одна душа. А после боя что было? Как вот вам удалось спастись? Когда фашисты стали болото обкладывать, то у меня с Тимофеем договоренность была, чтобы я знак подала. Вот я в печку и подкинула пару поленев сырых. Ну, задымила она, как паровоз. Ну, ребята должны были увидеть но один полицай заметил и догадался. Набросился на меня, тут стрельба началась. Но я помню, что очнулась в километре от болота, вот как шла, ползла, ну, ничегошеньки не помню. А после боя, Агриппина вы остались в своем доме? Нет, нет, что вы, я ушла на одно из зимовок Ивана. Там был оборудован запасной склад отряда. Ну, потом наши пришли... Я перебралась в Песцово, где жила молочная сестра Ивана, Настя. Ну, вскоре около нас открылся госпиталь, стала там работать санитаркой. А когда госпиталь перевели в Батуми, я с ними уехала. Так, скажите, а поддерживали вы связь с женой Смолягина, когда помогали отряду? Нет, нет, что вы, Тимофей запретил. Правда... Один раз она ко мне явилась, солдатика привела. Так. Сбежал парень из Эшелонова и на пленах. Да, я сначала солдатика у себя подержала, потом Тимофей пришел, поговорил с ним, ну и забрал в отряд. Угу. Простите, Агриппина Ивановна, а вы у Насти, сестры вашего мужа, одна жили? Нет. Раненый со мной был. Я его нашла в лесу после гибели отряда. Да, вот он перед вами, мой муж. Юрий Иванович, так вы лейтенант Сонин? Да. А подождите, а почему же вы Алферов? Так, жизнь мне Груни спасла. Вот я и взял ее фамилию. Так, простите, но, понимаете, по архивам Министерства обороны вы умерли. Я и сам удивляюсь, что жив остался. Я ведь действительно был при смерти. Вот врачи поторопились, видимо, в списки внести. Время тяжёлое было. Умирали каждый день раненые. Врачи менялись. Кто на фронт, кто с фронта. Ну, где там было уследить? Агриппина Ивановна, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Не знаком вам этот человек? Да. Да это же тот паренек, что Мария ко мне привела... Боже мой, как же его звали-то? Костя. Да-да, Костя Лозовой. А вы, Юрий Иванович, посмотрите, пожалуйста. Это... Это... Сейчас, сейчас расскажу. Но придется начать издалека. Вы не волнуйтесь. и Подробней, если можно. Да-да. да я постараюсь, я постараюсь. Когда я увидел его в диверсионной школе гестапо в первый раз... Так. Он спросил меня, как твоя кликуха. Здорово. Как твоя кликуха? Чего молчишь? Что? Кличка как? Сонин. Забудь своё имя, а то греха не оберёшься. Мы люди конченые, кличка как? Лоси, отстань от меня. ха, -ха, -ха. тебя коробит. Ладно, через 15 минут в коридоре построения собирайся. А то склопочешь по шее от унтершарффюрера. Я пошел. Эй. Парень. Вы кто? Ты лось, ну, не лука. Ну Я преподаватель топографии, не помнишь? Я должен идти, я могу опоздать на построение. Не дергайся, слышь, Лось, я я к тебе еще в лагере присматривался. Рисуешь ты здорово. Слышь, я тут ксивый покойничком мостыль описать не могу. Поможешь, а? Не понимаю. Ну и дурак, если не понимаешь. Документы я делаю группам, которые забрасываются, понял? Опишу плохо, поможешь? Если приказ будет... Нет, ты или дурак, или... Слушай, ну кто такой приказ даст, если за тобой круглосуточно смотрят? А я... Я доверяю и договорюсь с кем надо. Ну, если так, могу. О, вот ты ладушки. Слышь, слышь приходи ко мне после отбоя. А, а если этот спросит, сосед мой, А. Да. А. Ладно, я тебя вызову через дежурного. Выпить хочешь? Нет. Ну и дурак. Ладно. Ладно, я поплыл. Что это? Проверяют? Кто тут был?